Издательство Эксмо. В лабиринтах ухо, горло и носа, скрытые механизмы, неочевидные взаимосвязи и полезные знания, которые помогут дотянуть до визита к врачу. Ксения Клименко. Предисловие к изданию. Я никогда не задумывалась о написании книги для пациентов. Вовсе не из-за того, что считала эту работу ненужной или неинтересной, просто такая мысль не приходила мне в голову. Для врачей – да. В моей голове то и дело рождались многочисленные идеи создания атласа, руководства или учебника для лор-врачей, где я бы могла поместить все накопленные знания. Тем более, что делиться знаниями с коллегами, практикующими врачами, я начала чуть ли не с ординатуры, ведь не у каждого есть возможность отправиться на учебу или стажировку в передовые зарубежные клиники. Совершенно неожиданно мой друг и коллега, один из ведущих российских кардиологов Антон Родионов, предложил мне написать книгу для пациентов, и не просто научно-популярную, которых сейчас великое множество, а книгу, основанную на современной доказательной медицине. Если задуматься, самая многочисленная моя аудитория не врачи, а пациенты. Именно они, мои ежедневные слушатели, и каждый раз, обсуждая с пациентом его заболевания, развенчивая многочисленные мифы и заблуждения, я фактически прочитываю ему маленькую лекцию. Но у врачей-стационаров времени катастрофически не хватает и нередко меня обрывают на полусловия, вызывая в операционную. А книга — это прекрасная возможность в любое время получить ответы на волнующие вопросы по своему здоровью. Книгу я написала на одном дыхании, вооружившись последними международными рекомендациями и результатами мировых исследований. Я лишь изложила то, о чем ежедневно говорю пациентам в лор-кабинете. Книжка моментально оказалась в лидерах продаж, что меня очень удивило и обрадовало. Но самым неожиданным было то, что ее активно читали не только пациенты, но и врачи. «Через некоторое время ко мне потянулись пациенты с книжкой в руках, и они понимали меня гораздо лучше, во многом мы стали единомышленниками». Другие, наоборот, после очной консультации брались за книгу, расширяя свой кругозор. Чтобы уложиться в стандарты серии «Академия доктора Родионова», первоначально написанный для книги текст пришлось сократить. Теперь же вы слушаете полную версию, которую издательство выпустило по многочисленным просьбам пациентов и врачей. В чем особенность этой книги? Здесь собрана наиболее актуальная и современная информация, основанная на последних зарубежных клинических рекомендациях и исследованиях высокого уровня, профильтрованная через мой личный практический опыт. Но сразу хочу вас предостеречь, книга — это не панацея. Поскольку изменения в медицине происходят слишком быстро, некоторые моменты в книге со временем могут потерять актуальность. И не забывайте, нет и не может быть инструкций и рекомендаций на все случаи жизни. Некоторые болезни могут иметь нетипичные проявления, и только личное общение с врачом и осмотр дают достоверную картину заболевания. Приятного прослушивания!